Глава п я т е Если моё путешествие начинается 1 апреля, значит оно будет неудачным. Как говорится, поспешишь людей насмешишь. Я прижимаюсь лбом к окну в зале и наблюдаю за бедной Попи, которую заливает дождем. Лобовое стекло фургончика запотело, а приспущенные дворники кажутся закрытыми глазами. Вот вам и солнечная весна. Зато погода отлично подходит моему настроению. Вымокшая до последней гайки попи выглядит мрачно. Я понимаю, что чувствовать что-то к неживым предметам — это тревожный звоночек, но все равно чувствую с ней некое родство. Может, это потому, что она отвезет меня подальше от этого места? Надеюсь, туда, где меня ждет светлое будущее. С самого начала этой безумной череды событий мы с Калумом так больше и не виделись. Он даже ни разу не звонил. Все наши переговоры происходили за счет адвокатов, адвокатов, унылых и серьезных мужиков с похоронными лицами. Они с двух противостоящих сторон максимально лаконично занимаются нашим делом. Есть в этом некая стерильность, и я поражаюсь тому, как стремительно может поменяться чья-то жизнь. Калум согласился выкупить мою долю квартиры, но денег вышло всего ничего, так как мы еще платим проценты за ипотеку. Вот и все. Я дала себе время до сегодняшнего дня, чтобы подготовиться к своему новому приключению. Я осматриваю наш некогда наполненный счастьем дом. На меня накатывают те же чувства, что и недавно. Как Калум так легко избавился от меня, словно я какой-то мусор. Я не хочу оставаться одна, быть асоциальной, но мне сложно заводить друзей, потому что у меня никогда не было на это времени или желания. Это одиночество оглушительно. Когда я начну путешествовать, то выйду из зоны комфорта, расширю горизонты и обзаведусь жизненным опытом. Только тогда я смогу найти свое место в этом мире. Я знаю свои слабые места. Желание отступить и сдаться перевешивает все остальное. Но в этот раз я не поддамся. Я подхватываю последнюю небольшую коробку и выношу ее из своей крохотной квартирки на юге Лондона. в которой я прожила последние семь лет вместе с Калумом. Мое сердце вновь ёкает. Сглатывая ком в горле, я захлопываю дверь и стараюсь не думать о Клое, веселой и молодой замене меня. Стоит мне выйти за порог, как она займёт квартиру своими вещами. Я иду к Попи, и мои ноги кажутся ватными, будто я вот-вот упаду, и никто не сможет меня подхватить. Впервые за пятнадцать лет мне не нужно быть в эпохе утром пятницы и готовиться к трем самым загруженным дням. Это настолько выбивает из колеи, что неудивительно, почему у меня ноги подкашиваются. Готово, Попи. Мой голос срывается. Я дружески хлопаю фургон по боку, заношу коробку и запрыгиваю на место водителя. И замираю. Что же я творю? Зачем сбегаю из Лондона? Где все знакомо и предрешено. Я сижу в ступоре так долго, что к фургончику подходит моя соседка, старушка миссис Джонс. Она стучит в окно, лицо у нее осунувшееся, и спрашивает, ж д у ли я грузчиков. На мгновение мне становится стыдно, и я мотаю головой со словами: нет, нет, я просто п ы т а ю с ь призвать остатки своей храбрости и размышляю, можно ли умереть из-за разбитого сердца. Все как обычно. Жду подходящего времени, чтобы уехать. Миссис Джонс, как всегда, неодобрительно качает головой. Я никогда ей не нравилась. Она презирает мой рабочий день, то, как я сортирую мусор на переработку, то, что я закрываю свой почтовый ящик на ключ и остальной бред в этом же духе. Но с течением лет я поняла, что она судит всех подряд и порой перегибает палку. Но ну, езжай давай. скрипучим голосом отвечает миссис Джонс. Моя дочь едет, ей нужно парковочное место. У нее, если что, ребенок. Я сдерживаю вздох. А у кого сейчас нет? И у Клои, наверное, будет. Она будет сюсюкать и показывать ему к о з у вместе с миссис Джонс. Даже думать об этом не хочу. Угу. Я завожу двигатель. Интересно, старуха подружится с Клоей? Если что, смогут вместе посплетничать. Со мной-то у нее не получилось. Мне совершенно плевать, что парень из четвертой квартиры играет в тупые стрелялки всю ночь, а девушка из шестой надела безвкусные высоченные сапоги, в которых она как н о ч н а я бабочка. Меня чужие жизни не волнуют. Они скал у м о м и Клое й могут хоть каждый вечер собираться в этих печально известных ужин-клубах по понедельникам или к у ю щ е шептаться о том, как они рады, что я уехала. Глаза пощипывает, будто я вот-вот расплачусь. Пора убираться отсюда. Но воображение меня не щадит. Я так и вижу, как миссис Джонс говорит. Странная была эта Рози. Все шарахалось от людей, будто скрывала что-то. Я не буду скучать по старухе. Глубоко вздохнув, я выезжаю на дорогу, игнорируя вопль и ошалелый взгляд пешехода, оказавшегося достаточно близко, чтобы почувствовать себя в опасности. И много мне таких моментов предстоит. Я еду, точнее еле ползу, впиваясь в руль так крепко, что костяшки белеют. В Лондоне и так не просто с дорожным движением, а управлять Попи просто ужасающе. Моя первая остановка лагерь в Бристоле, и я ставлю перед собой цель приехать туда живой. Я умудряюсь взять себя в руки и с угрюмой решительностью еду по дороге. Делаю музыку погромче, чтобы она заглушила пульсирующий шум в ушах. У Попи, совсем как у людей, есть свои особенности. Порой я слышу выхлопные газы, будто она возмущенная отчитывает меня. Еще фургон резко тянет влево, когда меня мотает туда-сюда по дороге. Все нормально, это кривое обучение. Нам просто нужно привыкнуть друг к другу. Например, когда я начинаю паниковать, что-то вроде: чем я вообще, блин, думала? Поппи сразу едет прямо и надежно. Она будто знает, что пока я схожу с ума, кто-то должен перехватить контроль. Скоро я нахожу свой темп, и Поппи одобрительно п о р ы к и в а е т и фырчит. Прощай, Лондон. Здравствуй новая, замечательная жизнь. Я выкручиваю музыку на максимум, и мои губы растягиваются в улыбке. У меня получилось. Я действительно смогла. В теле медленно разливается гордость.